Глава восемьдесят пятая. Когда Эрика и Питерсон подъехали к складу Мориса в самом конце длинной неровной колеи, все еще шел дождь. Посреди поля стояло большое здание из четырех огромных азбестных арок с большим деревянным каркасом. Оно выглядело очень странно, словно кусок восточной части Лондона перенесли на середину грязного поля. Питерсон въехал на бетонную площадку, и они вышли из машины. В окнах верхней части здания было темно, Питерсон положил Эрике руку на плечо. «Эрика, если мы войдем внутрь...» как мы потом докажем причастность Мориса к ней. Он может сказать, что не имеет никакого отношения к Бет, если она здесь, скажет, что ничего не знал. У нас нет доказательств. Возможно, Бет в самом деле здесь. И ей сейчас плохо. Разве может быть что-то важнее, чем спасение человеческой жизни? Дождь лил, как из ведра, волосы у Эрики облепили голову Питерсон посмотрел на нее, вытер лицо и кивнул. «Вызывай подкрепление. Скорую, полицию, неизвестно, что мы там увидим», — сказала она. Пока Питерсон вызывал подкрепление, Эрика достала из багажника болторез. Они подошли к дверям. «Вначале откроем эту?» — спросила она. Питерсон кивнул, Эрика быстро перерезала цепь, и они размотали ее. Дверь со скрипом открылась. Помещение было совершенно пустое, только в центре, на бетонном полу, горкой лежали мешки. Через окно вверху проникал свет. «Удобрение», — сказал Питерсон, пнув один из них. «Надо их сдвинуть. Вдруг поднимет дверь в погреб». Они отодвинули в сторону маленькую кучку, но под ней ничего не было. Они открыли все остальные комнаты, но в них тоже было лишь садовое оборудование — Старая машина, а в последней комнате лежал катер со снятым двигателем. Они вернулись к машине, и в этот момент подъехали три полицейские машины с мигалками и сиренами, а с ними скорая и пожарные. Последовало несколько неприятных минут объяснений с экстренными службами, после чего Эрика и Питерсон отправились в участок Севен-Оукс. Настроение было хуже некуда. Они слушали переговоры по рации, и передали в управление, что вызов оказался ложным. Они снова оказались в Дантон-Грин и проезжали мимо местного паба, когда один из офицеров начал рассказывать, что заезжал к работодателю Морриса Картрайта на ферму семьи Брэдли. «Поговорил с забавной старушкой, и у них огроменная собака, которая чуть не разорвала всех. Вы в порядке? Кого-то покусали?» — осведомились из управления. «Почти. И шансов бы у меня не было. Странная порода. Большая, широкая белая морда, как у бультерьера, но пятнистая, как долматенец». Эрику будто ударила молния. Большой белый бультерьер с пятнами. Где она его видела? На фотографии в офисе «Генезис». «Останови машину!» — закричала она. «Я на перекрестке на светофоре. Разворачивайся, заезжай на парковку!» Когда они запарковались, Эрика вызвала по рации Мосс. «Это я. Полицейские только что были на ферме Брэдли в Дантон-Грин. Скажи мне, кто там зарегистрирован?» «Мэри, Джон и Дэрил Брэдли», — ответила Мосс. «Ты взяла в Генезис список сотрудников?» «Да, как раз прорабатываю его». «В нем есть Дэрил Брэдли?» Секунды ожидания показались Эрике бесконечными. «Да, Дэрил Брэдли. Живет на ферме и работает в Генезисе», — подтвердила Мосс. «Это там. Там он и держит Бэт Роуз». Питерсон дал по газам, Эрика схватилась за приборную панель. Они спешили, надеясь, что еще не поздно.